6. Следя из камышей за расщелиной, Джихунгир Акха с нетерпением ждал своего смертельного врага. Больше часа прошло, а Конан все не появлялся. Акху подмывало высадиться на остров и обшарить его клочок за клочком. Тем паче, что там, наверное, прячется золотоволосая беглянка но его удерживало опасение, что казаки, возможно, где-то неподалеку. Заждавшись Гетмана, они могут отправиться на выручку. В конце концов, Джихунгир не вытерпел и дал знак гребцам. Длинная лодка выскользнула из камышей и быстро поплыла к острову. Окинув взглядом воинов, сидевших в лодке, Джихунгир приободрился – Кроме гребцов его сопровождали десять наемников из Кхвориза, могучих витязей, в остроконечных стальных шлемах, обтянутых тигровой шкурой. Вслед за ними Джихунгир поднялся по ступеням и углубился в лес. Ничто не нарушало тишины. «Митра!» Прошептал Джихунгир, когда отряд остановился в зарослях перед зеленоватыми башнями-стенами. «Пираты заново отстроили твердыню? Подумать только, укрепленный остров у нас под боком!» «Пошли, надо осмотреть крепость изнутри. Конан там, больше ему негде прятаться». Они бесшумно двинулись к огромным воротам, распахнутым настежь, Навстречу гибели, куда более страшной, чем та, какую они готовили предводителю казаков. Торжественно монотонный голос умолк. По спине Конна набегали мурашки. Он стоял, как статуя не отрывая глаз от занавешенной бархатом двери, через которую вошел в эту комнату. Тишина. Он медленно приблизился к двери и раздвинул занавески. Никого. Он спустился в коридор. Там было сумрачно, висел туман. У него сердце ушло в пятки, когда он различил в тумане голову и гигантские руки. Он не слышал шагов, но огромная человеческая фигура приближалась. И вскоре Конан разглядел на незнакомце юбку, широкий пояс из шагреневой кожи и сандалии. На голове сиял золотой обруч». Конан со страхом и восхищением смотрел на широченные плечи с мускулами, похожими на корабельные канаты. Самый могучий атлет мог лишь мечтать о таком теле. Конан понял, что перед ним сам Хосатрал Кхел, бог из пучины. «Властелин Дагона!» Он не нашел слов, чтобы приветствовать Бога. Но в этом не было нужды. В глазах Хосатрала, бездонных черных колодцах угадывалось только одно желание — убивать. Увернувшись от огромных ручищ, Конан рубанул его по животу, Под сводом коридора прокатился звон. Ятаган отскочил, словно от наковальни, не оставив даже царапины на коже гиганта. В тот же миг железный кулак угодил Конану в грудь. Варвар сумел быстро подняться на ноги. Удар владыки Дагонов рассек ему кожу и едва не сломал ребро. «Живая сталь!» — мелькнула в голове у Конана. «Доспехи под кожей!» Хосатрал шагнул вперед и попытался схватить Конана толстыми пальцами, но человек оказался проворней. Отшвырнув бесполезную саблю, Конан схватил тяжелую скамью и изо всех сил швырнул ее в Хосатрала. Удар был так силен, что скамья разлетелась в щепы. Но гигант даже не шелохнулся. Его лицо исказилось в свирепой гримасе, в глазах заплясали дьявольские огоньки. Он неотвратимо приближался. В отчаянии Конан сорвал со стены гобелен и, взмахнув им над головой, набросил на великана. Пока отрал выпутывался, Конан подобрал ятаган, выскочил за дверь и запер на тяжелый засов. Когда он сделал шаг назад и обернулся, сердце забилось сильней, и от страха не осталось и следа. Перед ним стояла девушка, которую он искал. По ее обнаженным плечам стекали золотые ручейки волос. В глазах красавицы-немедянки застыл ужас. Дверь выгнулась под чудовищным ударом. Нельзя было медлить ни секунды. Октавия не сопротивлялась, когда он нес ее к двери в противоположной стене, только жалобно всхлипывала и тихонько скулила. Бросив взгляд через плечо, Конан заметил, что Кхосатрал уже справился с препятствием, без особых усилий разломав толстые филёнки. Держа девушку на руках, словно ребенка, Конан выскочил в круглый зал и, обнаружив там еще одну дверь, заперся в темной коморке. Больше бежать было некуда. За единственным окном царила непроглядная мгла. Конан стоял с Ятаганом на готове, а девушка, сидя на полу, привычными движениями поправляла свои волосы и одежду. Конан пожирал глазами ее гладкую нежную кожу, высокую упругую грудь, великолепные бедра. Несмотря на опасность, он желал ее... Девушка громко вскрикнула, когда под первым ударом гиганта затрещала спасительная дверь. Конан знал, что дверь долго не выдержит, но старался не думать об этом. «Юй-чжи, — сказал мне, что ты убежала и прячешься здесь. Обратился он к девушке. «Как тебя зовут?» «Октавия», — ответила та со вздохом. Затем схватила Конана за руку, и слова ее полились бессвязным потоком. «О, Митра, какой ужас! В лесу меня поймал темнокожий и привел сюда. Он нес меня, как сноп соломы. Он говорил мне... Он сказал... «Я сошла с ума? Это сон?» Конан взглянул на дверь, ходившую ходуном. «Нет», — ответил он, — «не сон. Петли долго не выдержат. Чудовище, которое ломает дверь, похоже на человека, но сила у него дьявольская». «Ты убьешь его?» Она с надеждой взглянула ему в лицо. «Ты сильный?» Конан решил быть честным. Если обычный человек способен его убить, то я его убью. Но пока я только затупил оружие. Глаза девушки потускнели. Тогда он убьет тебя. — О, Митра! — крикнула она в отчаянии. Конан схватил ее за руку, чтобы успокоить и стряхнуть отчаяние. «Он сказал, что сделает со мной!» Она задыхалась от ярости. «Лучше убей меня до того, как он высадит дверь!» Конан посмотрел на нее и кивнул. «Я сделаю все, что могу», — пообещал он. «Постарайся проскользнуть мимо него, когда мы станем биться» а потом беги к берегу и оставил там лодку. Если сумеешь выбраться из дворца, считай, что ты спасена. В городе все спят». Она уронила голову на грудь, а Конан обнажил Ятаган и встал перед дверью. По его виду никак нельзя было сказать, что он идёт на верную смерть. Глаза Конана пылали, Мускулистая рука сжимала рукоять оружия. Он был готов ко всему. Он желал в эту минуту только одного — увидеть перед собой врага. Но вот дверь слетела с петель под чудовищным натиском гиганта и держалась теперь, раскачиваясь, на одном засове. Но Косатрал не входил.